естественно и просто, вы тоже помните Александровский сад. В те минуты, а может быть и часы, потому что чувство времени было мной утрачено, я и догадался о праздничности, как об определяющей черте вашей натуры. Когда вы называете меня учителем, то вкладываете в это, судя по интонациям голоса, какой-то особый возвышенный смысл. Мне это лестно, но заслуживаю ли я? Я сейчас в том возрасте, когда собираю к себе в душу, как хороший хозяин вкладовую из минувшего, настоящего или будущего, все мечты, дела и переживания и одно из самых неповторимых переживаний стихи тетчего, которые вы читали тогда. Вы заканчиваете письма ко мне традиционной строкой с великим почтением и нежностью к вам. Разрешите и мне этой же строкой закончить мое письмо. Он ей писал. «Недавно нашел в архиве фотографию вашего выпуска». «Разыскал вас, юную, и вдруг страстно захотел, чтобы вы стали замечательным педагогом. Наверное, я немножко фанатик, да? Но для меня педагогика — это вся жизнь, вся радость жизни, и мне хочется, чтобы вы поняли, изучение нашей науки в классе только по почтенным томам узко. Это не может осветить и заполнить душу. Педагогика — вся жизнь». И все в жизни. Основная миссия педагога открывать личности, чувствовать оригинальность людей, выращивать лучшее в их душах. Не скрою. Меня радует, что я все больше в возрастающей степени открываю вашу личность, все глубже понимаю, что вы добрый, редкий, лучезарный человек. Он писал ей о том, что хотя и не было великих женщин-педагогов, чьи имена стояли бы в ряду с именами Ушинского, Макаренко, Корчика, но ему кажется, что будущее педагогики серьезно зависит сейчас от женщин. Не только потому, что женщин в школе больше, чем мужчин, но и в силу великого чувства материнства, которое живет в женской душе и в союзе с педагогическим мастерством, особенно нужно для формирования человека». Он наполовину серьезно, наполовину шутошно фантазировал о педагогическом матриархате. После первого и последнего непедагогического поступка поцелуя руки в тот студеный день в Кремле, он ей писал с каким-то затаенным смущением. «Я был радостно удивлен вашим видом, энергией, искрометностью мысли. Вы, по-моему, духовно выросли». Я как бы увидел вас заново. Вы показались мне совершенно зрелым человеком, деятелем. Было радостно любоваться вами в расцвете творческих сил. И я бы хотел долго-долго наблюдать ваш рост и долго-долго чувствовать ваше чудесное, великодушное отношение ко мне. Извините ту неловкость, нерасторопность и, наверное, бестактность, которыми я вас удивил. Я хочу одного — жить в вашей памяти. Она часто советовалась с ним о тех или иных нетривиальных ситуациях в педагогическом училище, рассказывала о порой нелегких характерах девочек, которых она воспитывала. Он отвечал подробно, сопереживая, И неизменно повторял, наблюдать за вашей работой большое удовольствие. Вы творческий человек, который ищет все время нестандартные ответы на те вопросы, которые задает жизнь. Поэтому и полны жизни ваши письма. Читая их, чувствуешь себя молодым. Мне понравилась ваша мысль, что в каждом из нас живет самое лучшее творческое из опыта минувших веков. Хочу добавить. В каждой, даже самой незадачливой ученице педагогического училища живет все человечество, живут 4 миллиона лет, кажется, сегодня ученые именно этой цифрой исчисляют возраст человека. Ощутить богатство этих 4 миллионов лет –